В горах Алтая у него нежданно-негаданно прорезался отчаянный ножевой характер. Милован даже сам удивился. Не ожидал такого ножа за пазухой. Лалай поднялся утром, помятый, мрачный, жалкий с похмелья. Припав на колени, попил из реки, гудящую голову разо два засунул в воду. Поболтал, рыча, пуская пузыри утерся рукавом и, не позавтракав, ни на кого не глядя, сел на телегу и поехал по тракту, делая вид, что ничего особенного не произошло. А если что и было, так он по пьяной лавочке вроде как забыл. И вот здесь-то Милован проявил характер. Проворно сунув ногу в стремя, он заскочил в седло и полетел вдогонку. Остановился поперек дороги, Спрыгнул, играя желваками. Подошел, брезентуху с телеги рванул. Обнажился ящик водки, мерцающий белыми головками. «Кирза!» — голос парня задрожал. «Ты так скоро за бутылку весь гурт загонишь!» «Я загоню, я и отвечу!» — с гонорком сказал великий скотогон. «Уйди с дороги!» «А кто мне говорил, что в перегоне пить нельзя?» Сухой закон Закон как дышло Как повернул, так и вышло Уйди, я сказал Не ори Пастухов приблизился Глаза прищурил Ты не один, запомни Тут бригада Ты меня вздумал учить? На коленях у лалая появился карабин Иди работай Сарлыки в гору уже поползли, хрен соберешь. Учить он меня будет, сопля зеленая. У милована кровь от лица отхлынула. Че ты сказал? То, что слышал. И тут случилось то, чего и сам студент не ожидал от себя. Почти никогда не ругавшийся прежде, он раскатил такие раскаленные рулады, Даже не тающий снег на вершинах от стыда стал гореть, и лошади смущенно опустили головы, пощипывая травку на обочине. В руках у пастуха был длинный кнут. В завершении своей пламенной речи он размахнулся и отчаянно свирепо шарахнул по брезентухе. Пуля, вплетенная в кончик кнута, отстрелила горлышки двух или трех бутылок. Водка брызнула вместе со стеклами. «Стервенея!» — Лалай передернул затвор карабина. «Убью!» «Давай!» — Милован побледнел. «Ну че ты, сука, стреляй!» «Кишка танка, И студент опять посыпал на него многоэтажные рассыпи неслыханной непечатной брани. Кирсанов послушал, послушал и неожиданно развеселился. Золотая ухмылка сверкнула во рту. Округляя цыганистые глаза, он восхищенно покачал головой. «Пастух! Скотина! Ты где научился так лаяться? На зоне цены б тебе не было!» Милован смотрел ему в глаза, прямо в зрачки втыкался раскаленным взглядом. «Спасибо, я учту!» Насчет зоны. А ты учти другое. Если будешь как барин, что хочу, то ворочу на перегоне. Я все это пошлю к такой-то матери и на равнину уйду. Я тебе не этот, не коровий мальчик, не на того нарвался. Великий скотогон тем временем заботливо осматривал подстреленные бутылки. Водка, в общем-то, не пролилась, «Можно процедить через тряпочку и порядок. «На равнину, говоришь?» «Спросил он, закуривая. «А может, ты причину ищешь, а? «Может, очко заиграло уже? «У того-то очкарика точно заиграло. «Это я уже понял. «А у тебя? «Неужели и ты? «Угадал? «Думай, что хочешь, гадай». Милован взлетел в седло, по воде стиснул. А я тебе сказал и повторять не буду. Мрачновато улыбаясь чему-то, Кирсанов смолчал. Крепкий парень был этот пастух. Смело говорил, напористо и жарко глядел прямо в глаза. Лалай и сам по молодости был вот такой же с полуоборота заводной кипящий как холодный самовар вечером застолье было у костра мировую пили за ужином великий скотагон опять какую то жар птицу на углях зажарил сказочная птица получилась особенно под водочку столичный парень был молодцом Никогда не потреблял больше ста грамм. С аппетитом съев пару кусков золотистого мяса, сдобренного диким алтайским луком и другими специями, Лаврентий завалился на боковую. А пастухов с лалаем засиделись до самой красноарбузной соком истекающей зари. За разговорами они потихоньку придушили одну полулитровку, показалось мало. За второй сгоняли в лавку в телеге под брезентом. Еще с утра, готовые стрелять друг друга, резать, они теперь сидели, как два брата. Хорошо было им, так просторно, раскованно, как бывает между родственными душами после долгой разлуки. Они говорили за жизнь, потом даже песни пытались петь в обнимку, эхо вязло в тумане по ущельям каталась. «А что за сумка у тебя?» удивлялся парень. «То свежий огурец ты из нее достаешь, то книжку столетней давности. Странно так. Я тут прошлой ночью начитался, так мне даже теленок показался, бог знает чем». «Обыкновенная пастушья сумка», скромничая проговорил великий скотогон. И у тебя скоро будет такая. Выдается только настоящим пастухам. Это где ж такие выдаются? Да я и сам не знаю. Проснулся однажды, а сумка стоит в головах. Кирсанов помолчал, на звезды посмотрел. Ты спать не хочешь? Я суток по трое могу не спать, похвастался Милован однажды сессию сдавали все штабелями попадали на вторую ночь а я сидел учил учил как дурак они еще немножко огненной водицы пригубили потом пошли купаться при луне в темном омуде было теперь как будто в озере парного молока а потом великий скотагон созрел для откровения как созревает человек для исповеди Не скоро и не вдруг. Многозначительно качая указательным пальцем, где стрелочкой сросся некогда треснутый ноготь, Кирсанов предупредил. То, что ты услышишь, я далеко не каждому рассказываю. Мотай на ус, потом напишешь музыку. Да ладно, чего смеяться-то? Далеко умел смотреть этот бесшабашный великий скотогон. Пройдет немало лет, прежде чем Милован Пастухов станет композитором, широко известным за рубежом. И вот тогда-то он вспомнит пространную эту историю, похожую на маленькую сказочную повесть. И тогда история эта, станет светлой щемящей музыкой, наполненной звуками полночного горного алтая, где Чуйский тракт и Млечный путь перемешались, побратались пылью звездной и земной.